Через полчаса порешалась стёц за столом с видом Каменчика, на которого обрушилась собственноручно возведённая стена. "Что, Тёма?" Состояние мужа, естественно, не укрылось от жены. Они прожили вместе достаточно долго, чтобы не ловить и не угадывать, а просто чувствовать друг друга, причём чувствовать исключительно чутко. Что она сказала? Это был хороший вопрос. Все самые худшие опасения Артёма Павловича, возникшие после исчезновения госпожи Кларчук, подтвердились со оглушительным размахом, будто ночной кошмар вернувшийся утром, чтобы развернуться уже наяву. Попов в лоб и в рога, Милосергиевна заговорила, словно нацистский преступник на международном трибунале. А рассказать ей было о чём. Кто, как не сам Артём Павлович, посвятил её во многие тайны, которые мы покоится на морском дне, как к сказочному джинну из бутылки. Нельзя объять необъятное, а всю работу не переделаешь самому, так что без доверенных помощников словно без рук. Теперь настало время расплачиваться за это. милосергиевна знала достаточно чтобы при необходимости доставить кучу неприятностей в том что задача ей по плечу порешала нисколько не сомневался вряд ли она пойдёт с этим в прокуратуру или в суд Здраво рассудил Парижайло и даже усмехнулся о нелепости этой мысли. «Это у них гмы на Западе, где власть считается с общественным мнением, компромат может сработать, как хорошая бомба, от взрыва которой головы сыплются, словно желтые листья в ноябре, незыблемые гражданские устои, гмы, демократические традиции и все такое прочее. Гамно, гмы!» Видать, коречку у меня плесни. Пашет полидола, Тёма. Ты что, плохо слышишь? <связывая> в нашем отечестве у компромата иная, не лёгкая судьба, и рискнув его пустить его в ход, не следует забывать о том, что в вакууме кричать бесполезно. Тут нет воздуха и полностью отсутствуют звуки. Непременным условием общественного резонанса выступает само общество. А когда его нет, то и говорить не о чем, когда вместо понятия «народ» так и тянет употребить существительное «сброд». Коррупционерам не о чем беспокоиться. Зерна компромата рискуют угодить в неблагоприятную почву. Поэтому разрыв бомбы компромата в наших условиях не грозит обернуться лариной самоубийств чиновников высокого ранга. У нас это скорее буря в болоте. которая рискует привести разве что к перераспределению процентов между пайщиками, теснящимися в очереди у государственного пирога с разделочными ножами в руках. Кто-то потеряет место в очереди, кто-то его займёт. Ротация кадров и всего так. В худшем случае у некоторых предприятий вместе с владельцами поменяются крыши, и с милицейских они станут СБУшными, и наоборот. Впрочем, и это представлялось Парихава немалым злом. «Тёма, что же ты молчишь?» требования Банифацкого, озвученные госпожой Кварчук, по мнению Артёма Павловича, были запредельными до бесстыдства. Мало того, что Артёму Павловичу предлагалось пожертвовать своими интересами в Пионерский, и ещё кое-какими предприятиями, разбросанными по юго-восточному региону Украины, а речь шла о потере контроля над банком неограниченный кредит его любимым детищем. «У вас и так в последние дни в банке от фискалов не продохнуть», заявила Мила Сергеевна, «так что не усугубляйте положение, Артем Павлович». «Вот значит, чьи уши торчат из-за моих неприятностей!» От бессильной злобы Артем Павлович заскрипел зубами, будто человек, которого замучили глисты. Следовало давно догадаться, что прессинг, которому подверглись коммерческие предприятия олигарха, организован с подачи Бонифадского. Просто он поверить не мог, что у какого-то выскочки с полуострова окажутся столь длинные руки». Точь за тобой стоит, поразит, ломал голову олигарх. "Ти, Артём Павлович, порешало, не думал, что госпожа Клощук наслаждается, доставшись оружию, она просто что-то отрабатывала. Скорее всего, жить тут в Крыму за дёшево, неизвестный вам Андрей Бандура. Артём порешался, тают дыхание. Скажи ему, Банифластик подошёл на столько близко, что почти дышал в трубку. Передай ему, что его дружок прямо сейчас пишет сочинение на тему Чистий сердечный признание иногда уменьшает срок. Чего, блядь, срок? Пребывания на земле. Думал на своём конце провода порешаева. Вы слышали? Артём Павлович, спросила Мила Сергеевна. Да, Мила, я ма «У вас не очень-то много времени для раздумий». «Ах ты ж, блядь!» — подумал Паришаева. «Хорошо, мила Сергеевна, это все?» «Передай этому козлу, чтоб пошевеливался!» — добавил кто-то неприятным, лающим голосом. «Видимо, в комнате в далеком Крыму, а рядом с Милой было как минимум двое собеседников. Если так можно выразиться, вам советуют не тянуть». Перевела мило, дипломатично. В этом не было надобности. Парешалу услышал фразу целиком и пошёл такими пятнами, какие бывают только у пациентов инфекционных больниц. Я ему сутки, блядь, даю, и то ширно для пендота. Не откладывайте в долгий ящик, Артём Павлович, к завтрашнему утру вас просят определиться, перевела мило. Хорошо. И скажи, зай, чтобы шу, чтобы больше без таких законов с киллерами. Ещё одного клона сюда зашлёт, я ему в шопнул стволку заткнул. И вот ещё что. Артём Павлович, мои патроны хотели бы знать, стоит ли нам ожидать прибытия группы поддержки, что ли, на выручку Андрию в бандуре. Мои патроны предостерегают вас от подобных неразумных шаргов. Поверьте, это только всё испортит. Ещё раз такую хуйню отчебучит не доносок. Я его на английский флаг пору, продолжил Петреков. Если вы планируете нечто подобное, то в качестве жеста доброй воли и залога будущего партнёрства. Артём Павлович, вы меня слышите? Украинский мог послать, поколебавшись, выдавил Олег Ах. Бог, Артём Павлович, или послал без вашего ведома? Эмиля Афса, увы, довели себя порешала. Сейчас у меня нет связи с Сергеем Михайловичем. У него мило большое горе. Дочка с собой покончила. Вывернулась из окна. В Крыму возникло небольшое замешательство. Милосергиевна переваривала услышанное. "Что он говорит?" нетерпеливо поинтересовались новоявленные патроны милы. "Что ты брякать молчишь?" Последняя, очевидно, относилась уже к ней. Ей было не сладко, но Артем Павлович был не из жалостливых. «Уточните, пожалуйста, информацию о людях украинского в Крыму», — сказала Мила. У нее изменился голос, но она проехала мимо Светланы, распростертой на асфальте под домом на Березняках. Впрочем, что ей оставалось сделать? «Хорошо!» ждался Артём Павлович. Атасал протасал и Армец выехали в Крым на Линкольн Таункар, государственные номера какие-то, предположительно, вчера вечером. "Сразу бы так сказала Мила, делая пометки в блокноте". Сгал типа, Атасал выпустил дым через ноздри и протолкнул сигарету через горлышко пластиковой полулитровой бутылки, служившей ему импровизированной пепельницей. Над ги бутылке плескалась вода, поэтому пластмасса не загоралась. Сдох сволота. Послушивая телефонные переговоры олигарха, Атасов не выпускал сигареты изо рта. Чат плавал по салону пикапа, ядовитый и плотный, как атмосфера на Венере. Из спориспущенного окошка змеился дымок, наводя на мысли о разгорающемся пожаре. случись у немногочисленных подорожжих, а не бабших, припаркованные во дворе пирожу. Хотя бы Тулик о Горожданского долго, они бы немедленно позвонили 01. Но подорожжие только прибавлялись с шагу. Так и недостроив коммунизм, мы теперь возводим капитализм, при котором человек человеку волк. Хоть в чём-то и идеологи КПСС не врали. Общество получилось действительно волчьим. не хотелось бы обидеть шёлтоглазок зверей таким вот сравнением впрочем ды мы прохожие не существовали для атасова всё сконцентрировалось в наушниках атасов обратился в слух когда после приличного перерыва Олег Герху позвонила женщина чей голос показался ему смутно знакомым. Женщина представилась милой Сергеевной, и тут до него дошло, что это и есть загадочная приятельница Бандуры и не менее загадочная сотрудница Паришайла, которую он, Аатасов, собственноручно сдал кризисному менеджеру из Крыма Лене Ветрикова по прозвищу «Огнемет» после того, как Бандура ее ограбил. Ну, надо же, всё ещё живо, потрясённо пробормотал Атасов, у которого здание ветреного чуть ли не как чемодан в камере хранения приятеля Александра Мило из-за целого водопада последовавших после этого событий вообще выскочило из головы. Хотя безусловно, на каком-то подсознательном уровне он продолжал о ней помнить, просто пребывая в уверенность, что она либо лежит в земле, похороненная в одной из бесчисленных лесопосадок, попадающихся по дороге в Крым, либо её на дне морском объедают до рыбы. Как же тебя убить, короста? Рабарма талапцев. Скорее Атасов стало ясно, что по части убийства он опоздал, а передав женщину Ветрякову здорово просчитался, угодив в лапы крымским бандитам. Как пожарчук запела в полный голос, парчём первая же жертва её от каравений, стал не Артём, порешало, а Андрей Бандура, посланный олигархам в Крым. Грёбаный бумерант. Борис свистнул от Асов. Не успел от Асов понять, что случилось с Андреем и жив ли он вообще. Мила сказала, что вроде жив, но ведь могла и соврать, а вмешиваться в их разговор с расспросами ему было, согласитесь, не с руки. Артем Павлович тут же сдал и отправившихся на полуостров бойцов. Ататов злоб вырвалса. Именно такой каверз он и ожидал, порешала, затевая висит от маскарад с мантёром из компании Европа-30 сервис. Настало время действовать. Бено заключалось в том, что ото сов не знал, на что решиться. Следовало выручать дружи, только вот каким образом. Поромаевшись минут 10 в больших сомнениях, Он перебрался на переднее сиденье, запустил двигатель и отправился домой к правилу.